Глава 23. Разговор на троих. Я не стала торопить события, поэтому молчаливая игра в гляделки продолжалась достаточно долго. Наконец, решив, что мхатовскую паузу больше нет смысла затягивать, начала объяснение. «Начну с последнего покушения. Я только что посетила место ночного происшествия, вспомнила, где сидела сама, где находился Герхард во время выстрела». Потом осмотрела кусты, в которых прятался убийца. От этого места провела прямую до следа арбалетного болта, впившегося в спинку скамейки. Затем послушала пение птиц, сплела венок из цветов и полюбовалась на облака. С легким раздражением перебил меня король. «Адель, я понимаю, что все женщины словоохотливы, но можно ближе к сути?» «А я понимаю, что все мужчины нетерпеливы», с некоторым нажимом в голосе ответила я поэтому и хотят слышать лишь выводы, без объяснений. Так вот, во время плетения веночка я убедилась, что стрела в вас попасть не могла, так как от стрелка вы были защищены колонной беседки, а вот я была как раз полностью открыта. Странно получается. Убийца смог тайно отследить короля, но не сумел выбрать правильную позицию для выстрела, поэтому чуть было не подстрелил меня? Профессионалы не умеха в одном флаконе? Вы верите в подобное? Ну, а теперь по первому покушению. Признаться, я сначала не восприняла его как покушение. Вернее, были мыслишки, но они быстро развеялись. В первую же ночь в моей кроватке оказалась ядовитая камышовка. Пытаясь выяснить, могла ли она сама заползти ко мне в спальню, я выбралась из своих покоев через окно. Оказалось, что могла, так как пруд нашелся неподалеку. Помните ту наволочку, что я держала в руках при нашей встрече? Обратилась я к Герхарду. Конечно, помню. С усмешкой ответил он. Такого дурацкого объяснения еще ни разу не слышал. Но признаю, что оно прозвучало остроумно в своей нелепости. Спасибо, я старалась. Именно в наволочке отнесла бедную змейку к пруду. Она на обратном пути неожиданно вас с в обнимочку встретила. Тогда, Адель, почему не сказали правду? По той же самой причине, почему и вы не придали огласке ночное покушение. Вначале стоит тихо разобраться, что это было, и лишь потом трубить на каждом углу. Быть может, это вы мне змеюку подсунули, разозлившись на... на захват парусника, например. Чушь! Не такая уж и чушь, Герхард, — возразил Эрих Немаро. Я бы тоже после подобного поступка в чужой стране ожидал неприятностей. Это же урон чести для любого короля и покушение на его подданных. «Но я не чувствую себя униженным, в отличие от капитана дерзкого дельфина». Кстати, он перестал переживать и приступил к своим непосредственным обязанностям. «Вышел из запоя, — это хотел сказать. — Еще позавчера. И теперь злющим демоном так гоняет команду, что матросы скоро на рейх вешаться начнут. Но ничего. Все только во благо. А то уже дошли до того, что безоружная девушка захватывает наши военные корабли». «Меня же сейчас больше не капитан Лареса волнует, а наша милая собеседница. Если на мгновение представить, что госпожа Адель права в своих догадках, то тебе ничего не грозит?» «Верно», — согласилась я. «Хотели бы убить короля, давно бы это сделали. У вас же во дворце не охрана, а проходной двор». «Отчего это проходной?» — насупленно посмотрел на меня барон Немаро. «Или вы разбираетесь в подобных вещах лучше меня?» «Ну так просветите!» Поделитесь своим бесценным боевым опытом в вышивания орнаментов. Хорошо, что вы это предложили. Тогда слушайте. Для того, чтобы проникнуть во дворец и прирезать короля, особо мудрствовать не надо. Я, конечно, по вашему мнению, глупенькая девушка, практически не знающая местных реалий, но уже придумала несколько способов проникновения на охраняемую территорию. Заметьте, всего лишь за пару часов утренней прогулки. Начнем с забора опоясывающего парк. Он не охраняется. Неправда? Точно по расписанию периметра обходит пара стражников. Я и говорю, барон, что не охраняется. Любой дурак может легко рассчитать периодичность появления стражи. Дождаться, когда она пройдет, тут же перемахнуть через ограду. В три человеческих роста забор увенчанный острыми пиками? ехидно спросил Неморо, явно задетый за живое. Барон, а вы про лестницу что-нибудь слышали? Здесь все как при осаде замка, только намного проще работает. «Не считайте меня за дурака, княгиня. Естественно, и с той стороны забора ходят часовые. Ваш лестница они обязательно увидят. И патрулируют тоже по времени?» «Так устроена караульная служба». «Господин Эрих, не злитесь. Я всего лишь хочу помочь, а не каким-либо образом унизить вас. Но давайте представим, что я наёмный убийца. Как только с внешней стороны проходит стража, мои подельники подставляют лестницу». По ней я перебираюсь в парк, накрыв чем-нибудь непробиваемым ваши опасно торчащие пики. Подельники тут же убирают лестницу, а я, спокойно, обходя за кустиками посты, добираюсь до окон королевских покоев. По какому-то, не побоюсь этого слова, преступному недоразумению, они находятся на удобном первом этаже. «Это мое личное желание», — так же недовольно, как и единокровный братец, — пояснил Герхард. «Считаю, что первый этаж более практичен». Зимой не так холодно от стоящих печей, а летом прохлада от земли не дает маяться в духоте. Не удивлена такому после вашего глупейшего визита на корабль. Так вот, я не договорила. Поблагодарив Единого за то, что на окнах нет решеток, я оказываюсь внутри, нахожу спальню и тихо вонзаю вам в сердце кинжал. Потом возвращаюсь к забору и ожидаю, покуда караулы снова совершат свою ночную прогулку мимо меня». Зная, что в запасе есть уйма времени, подаю знак подельникам. Они быстро представляют лестницу, накрывают пики и сбрасывают на мою сторону забора уже другую лестницу, веревочную. Осталось за малым покинуть королевскую резиденцию, прихватив с собой все улики. Ваше мертвое тело обнаружит лишь утром. К этому времени я уже буду очень далеко. Да даже уходить особо не требуется, так как убийц никто не видел. Кто будет искать безобидную девушку вместе со своими дружками, отмечающую в портовой таверне удачное дельце? Кажется, перестаралась с подробностями. Мужчины теперь смотрели на меня не как на сумасшедшую, а словно я реально собираюсь совершить убийство. Все это может случиться. В какой-то момент со вздохом согласился барон. Не так просто, как вы рассказываете, но опасность присутствует. К сожалению, Королевский парк очень большой, и я не могу поставить около ограды через каждый десяток шагов по стражнику. Это был сложный вариант. Можно еще проще. Совсем огорчил я братьев. Даже лезть никуда не надо. Я видела во дворце гвардейцев. Стоят красиво, но бестолково. причем по одному. Если среди них затесался предатель, то он спокойно обойдет посты по неохраняемым проходным залам и ликвидирует короля. У меня в отряде сотня надежных, проверенных временем людей. За каждого головой ручаюсь. И ни один из них, господин Эрих, перебила я очередной гневный спич. Предают именно что друзья. Верные люди, а не враги. Давайте теперь представим иную ситуацию. Готовы лезть в мундир простого стражника, охраняющего королевский покои? Вы смелый, надежный человек, до последнего вздоха верной своей родине. Но у вас есть семья. И вот, придя домой после ночной службы, вы обнаруживаете, что ваша красавица-жена и малолетняя дочурка, в которой души не чаете, пропали. Зато на столе лежит страшная записка. В ней говорится, что ваши близкие похищены, Если вы во время следующего ночного дежурства не убьете короля, то жена с дочерью умрут. И их не просто умертвят, а вначале надругаются самым жестоким образом, а потом сдерут с живых кожу. Какое решение вы примете? Что для вас окажется важнее, жизнь любимых людей или верность стране?» «Адель», — ошарашенно произнес король. «Вы в своем уме?» «Такие страсти рассказывать. Так поступать, прикрываясь невинными бесчестия для любого воина». «Да нет, Герхард», — встал на мою сторону Немаро. «Княгиня абсолютно права. У наемных убийц чести меньше, чем воды в пустыне. Скажу откровенно, будь я тем самым несчастным стражником, то не знаю, какой бы выбор сделал. Скорее всего, убил тебя, а потом, когда близкие оказались на свободе, сдался бы. Или на себя руки наложил, не дожидаясь ареста. Лучше так, чем жить с виной позором в душе» но тебя не воскресить в любом случае. Единственное, что меня смущает, почему княгиня Бакари до сих пор жива, если так легко совершить убийство во дворце. «Потому что кому-то выгодно, чтобы моя смерть выглядела случайной», — пояснила я. «К тому же я постоянно нахожусь на людях, не считая ночной прогулки в парке. Поверьте, если бы знала все заранее, то ни за что не пошла бы одна к пруду. Можно считать, что повезло. Будь убийца под моими окнами в ту ночь — то сейчас бы не с вами сидела, а лежала в гробу. Но кому и зачем подобное нужно? Не понимаю. Хотя и есть мысли. Думая, зная всю подковерную возню вокруг бумажных невест, вы лучше меня разберётесь с мотивами». «Да, есть над чем подумать», — кивнул король. «Спасибо, княгиня Бакари, за откровенность. Хотя после ваших справедливых, но очень жестоких слов настроение мое не улучшилось. Скоро обед». Прошу вас не опаздывать на него, а то баронесса Бельфо опять будет ворчать. А вы, Ваше Величество? Не пойду. Мне есть что обсудить с братом по горячим следам. Быть может, появлюсь к ужину, но это не наверняка. Вы понимаете, что наша беседа не должна покинуть стен этого кабинета? Вы до сих пор считаете меня болтливой? Укоризненно посмотрела я на короля. Извините, вопрос был неуместен. Конечно же, нет. Вы даже как-то... Через чур таинственный. Но об этом мы поговорим в другой раз.